Глава седьмая Следующим утром, когда Джеймс вышел к завтраку, Милдред все еще не вернулась. Оба старика вроде бы даже и не тревожились. «Это все из-за движения на дорогах», — объяснил Джек, победитель великанов, — «пока никто еще не вернулся». Он поставил на очаг кастрюлю с яйцами, Джеймсу — на завтрак. Очаг уже был уставлен разными горшочками и кастрюльками — Одни подальше от огня, другие поближе, а одна кастрюлька даже висела над огнем на крючке. На таком открытом огне, подумалось Джеймсу, Джек может и жарить, и варить, и тушить, и печь. Возле камина в большом деревянном ящике помещалась огромная охапка хвороста. Джек пользовался этим хворостом как художник, выбирающий краски палитрой. Он выбирал сучок, то потолще, то потоньше, чтобы регулировать температуру в очаге. На столе стояли миски с творогом и сметаной, сотовый мед, пшеничные лепешки и полная миска свежесобранной малины. Старики к этому времени уже позавтракали. Джеймс просто слишком долго спал. Он поел всех этих вкусностей и, конечно, объелся. Солнце наполняло комнату светом сквозь открытое решетчатое окно. Было слышно, как помощница моет посуду, как корова мычит на лугу за домом. Вскоре старики оставили Джеймса одного. Большой, высокий Джек отправился приглядеть за скотиной, а маленький, толстенький, решил заняться прополкой грядок на огороде. «Вон отсюда!» — взревел вдруг Джек. Победитель великанов, отворив дверь и пытаясь спихнуть ногой что-то с порога. «Вон, я сказал, вон!» Он вышел и захлопнул дверь, а Джеймс тут же понял, что снова явились красные туфельки. Он отнес свою грязную посуду в судомойню. Помощница, разовощекая, как яблоки в его спальне, поздоровалась с ним и сказала, что посуду-то она убрала бы и сама. Джеймс не помнил, из какой сказки эта помощница... Раньше ее звали «Леди-любимушка». «И чем ты собираешься заняться в такое прекрасное утро?» — спросила она. «В деревне никого нет, все отправились на свадьбу». «Да так, поброжу немножко», — улыбнулся Джеймс и тут же вернулся в столовую. Ему-то было известно, чем он хочет заняться. Он решил пойти обследовать упомянутое ущелье. Ему хотелось узнать, кто такие эти хоб-гоблины и только ли по ночам они выходят наружу. «Я возьму толстую палку из боярышника с рогатиной», — подумал Джеймс. «Там много таких палок стоит, зачем-то напиханных в бочку». Он потихоньку открыл дверь, боясь впустить в дом красные туфельки. Однако боялся он зря, они отплясывали чуть поодаль, повернувшись носками в его сторону. Туфельки весело пританцовывали, и пятились, как бы зазывая его следовать за ними. Он вспомнил, что говорил Джек Бобовое зернышко. Может, и правда они хотят что-то ему сказать, затем и явились? Пытаются его куда-то позвать или что-то ему передать? Какие-нибудь известия? Плохие или хорошие? Да ничего плохого они не сделают, вдруг пришло ему в голову. Он тихонько прикрыл за собой дверь и, повернувшись, направился прямо в сторону туфелек. Они радостно заплясали, вставая антона на носок, то на каблучок. Затем побежали перед ним на некотором расстоянии. Джеймс пошел за ними, шагая небрежно и делая вид, что он их вовсе не замечает. Они повели его за собой прямиком через поле к лесу, по которому он недавно прошагал с милдред Неужели это было только вчера? Туфельки неуклонно двигались, приплясывая все вперед и вперед, время от времени весело подскакивая на месте. Джеймс был рад снова оказаться на свежем воздухе. Он с удовольствием вспоминал поляну у ручья и как он строил каменные запруды. Тогда из ручья получались маленькие водопадики. Он ускорил шаг. Ему захотелось догнать эти туфельки, а, может, и перегнать, но у него ничего не получалось, он никак не мог поравняться с ними. Они от него стремительно убегали. Иногда казалось, что они останавливаются и ждут, и даже если ему удавалось подобраться к ним совсем близко, они затевали пляски вокруг него быстро-быстро кругами. Но вскоре они углубились в лес, Избушки дровосеков остались позади. Тут в лесном полумраке было видно, как белые бабочки трепещут крылышками над листьями папоротника. Откуда-то издалека слышалось, как стучит дятел. На самой дороге целая куча муравьев накинулась на жучка. Джеймс наклонился и спас его от них. В лесу стояла такая тишина, что когда у Джеймса над головой Черно-белым вихрем пронеслась сорока, он даже вздрогнул от неожиданности. Ему вспомнилась примета «Одна к беде, к радости две». Он пригляделся к кустам, не окажется ли там к радости вторая сорока, но других сорок не было. В пробившемся сквозь листву солнечном луче через дорогу проскользнул какой-то маленький зверек. Возможно, ласка, а может быть, довольно большая мышь-полевка. Туфельки ринулись следом за зверьком прямо в заросле высокого папоротника. Джеймс неуклюже последовал за ними. Он замер среди доходивших ему до пояса папоротников и колючих плитей ежевики, но ничего не смог разглядеть. Рядом с ним все было тихо, только слегка покачивались ветки, которые он сам же и задел, пробираясь через кусты. Но вот снова перед ним замелькали туфельки. Они опять выбрались на песчаную дорогу и тут же неудержимо пустились в пляс. «Маленькие негодницы», — сказал про них старик. «Негодницы и есть», — пробурчал себе под нос Джеймс, выпутываясь из зарослей ежевики и пытаясь выйти обратно на дорогу. Теперь он перестал обращать на них внимание, когда им вдруг приходила фантазия рвануть в глубину зеленого подлеска. Он продолжал путь, и туфельки появлялись снова, всегда впереди него. Им вдруг овладел, нет, пожалуй, не страх, а скорее тоскливое чувство одиночества. Ведь это в первый раз он движется в этих сказочных пространствах один без Милдред. Без ее точного знания здешних обычаев, ее природного здравого смысла, и куда, в конце концов, ведут его эти красненькие негодницы. «Впрочем, мне известна обратная дорога», — успокоил он самого себя. Наконец, впереди показался свет. Это они дошли до знакомой поляны. Вот оно, то самое поваленное дерево с вывернутыми корнями и голыми серебристыми ветками, И тут же стала различимой песенка ручья. Красные туфельки на мгновение замерли на месте, а потом с быстротой молнии, Джеймс едва смог уследить, рванулись к поваленному дереву. Он пригляделся. Там, чуть в стороне от того места, где Милдред сидела и писала в своем блокноте, что-то поблескивало среди мха и сухих листьев, что-то помаргивало, отражая разлитый вокруг солнечный свет. И это была, он разглядел, подойдя поближе, это была еще одна пара туфелек, сделанных из золотой парчи. Одна из них лежала на боку, видно, сброшенная небрежно. Он узнал эти туфельки сразу. Это были туфельки Дульсибелл. Он услышал какой-то звук, поднял голову и увидел саму Дульсибелл. Она бежала в его сторону от ручья, вверх по холму. Подол ее золотого платья был закатан до колен, босые ноги выпучканы в грязи, волосы растрепаны, обруч на волосах съехал на сторону. Она бежала и плакала, всхлипывая, по ее щекам текли слезы. «Что, Дульсибел, что случилось?» Джеймс схватил ее за руки – Красные туфельки приблизились и отплясывали рядом с ними. Дульсибел опустилась прямо на землю, спрятав лицо в ладонях. Он встал на колени рядом с ней. Сорока предсказывала, беду мелькнула у него в голове. Скажи мне, Дульсибел, ну скажи скорее. Разве ты не догадался? Выдохнула Дульсибел, отняв ладони от лица. Это ужасно, это чудовищно. Цепочка опять порвалась. Мячик. Упал в колодец.